Урок 14. Доведите до максимума собственные внутренние силы. Соберите свое войско, ресурсы, способности, духовные и физические силы и направьте их на то, чтобы полностью овладеть одной сферой деятельности. Основой, на которой строится ваша работоспособность и продуктивность, являются ваши физические, умственные и эмоциональные силы, Важнейшим требованием к достижению продуктивности в работе является постоянная забота о собственных энергетических ресурсах. Ваш организм напоминает машину, которая использует пищу, воду и отдых для генерации энергии, которую вы используете для выполнения задач в своей жизни и работе. Когда вы полностью отдохнули, вы можете выполнять в 2, 3, а то и 5 раз больше, чем когда ваш организм устал. В общем, вы должны заботиться о своем организме, давать ему достаточно пищи, отдыха и разумные нагрузки, и тогда ваш организм позаботится о вас. Известно, что продуктивность начинает снижаться после 8-9 часов работы, по этой причине работая в поздние, вечерние и ночные часы. Хотя это бывает иногда необходимо, но вы замечаете, что производите все меньше и меньше за единицу времени – По сравнению с дневными часами в определенный момент наподобие аккумуляторной батареи которая достигла полной разрядки вы тоже можете упереться в стену и попросту не быть в состоянии продолжать работу следует помнить что в течение суток есть биологические пики активности когда ваша производительность достигает пика а есть спады активности Вам необходимо определить для себя эти периоды и приучить использовать их на самые важные и сложные задачи. Например, одни люди переживают пик работоспособности утром, после ночного сна, другие лучше работают после обеда. Некоторые люди испытывают наибольший творческий подъем и наиболее п р о д у к т и в н ы по вечерам или поздно ночью. Вы это должны знать. Причиной того, что вы медлите с выполнением важных дел, часто является накопившаяся усталость, когда вы не чувствуете в себе энергии и энтузиазма приступить к работе. Подобно холодному двигателю, вы никак не можете запуститься. Иногда нужно сделать перерыв на отдых и сказать себе «в моих силах только то, что в моих силах». Иногда лучший способ использовать свое время – это уйти с работы пораньше, лечь отдохнуть и поспать часов десять. Это может обеспечить вам полную зарядку, что позволит выполнить вдвое, а то и втрое больше работы на следующий день и гораздо более высокого качества по сравнению с тем, что удалось бы вам, если бы вы вчера засиделись допоздна. Как утверждают многие исследователи, большинство людей имеют проблемы с недосыпанием. Миллионы людей пребывают в состоянии хронической усталости, так как много работают и плохо восстанавливаются дома. Умным поступком с вашей стороны было бы перестать пялиться в телевизор до самой ночи, а лучше отправиться спать в 10 часов вечера каждый день в течение рабочей недели. Порой один дополнительный час ночного сна в состоянии изменить вашу жизнь. Предлагаю вам взять за правило следующее. Каждую неделю устраивайте себе полный выходной. В течение этого дня, ну будь то суббота или воскресенье, Полностью откажитесь от чтения литературы, просмотра корреспонденции, завершения дел, взятых на дом из офиса. В общем, от всего, что нагружает ваш мозг. Наоборот, сходите в кино, займитесь каким-нибудь спортом, проведите время с семьей, отправляйтесь на прогулку. Словом, займитесь чем-нибудь, что позволит вашему мозгу полностью отдохнуть. И пускай вас не мучают угрызения совести, что вы ничего не успеете, что вы слишком много отдыхаете, Гораздо хуже будет, когда ваш организм переутомится, тогда вы на работе не сможете делать нормально свою работу. Еще одно правило вы должны знать. Перемена в занятиях – почти что отдых. Не случайно большинство добившихся успехов в одной области людей имеют увлечение, никак не связанное с основной профессией. Ну, например, коллекционируют, занимаются спортом, рыбалкой и так далее. Берите отпуск каждый год, отдыхайте на выходных, делайте также недельные или двухнедельные перерывы в работе, когда вам это необходимо для восстановления сил. Помните, вы всегда наиболее п р о д у к т и в н ы отдохнувший, а не усталый. Привычка ложиться спать пораньше, высыпаться в выходные и устраивать себе полный разгрузочный день каждую неделю обеспечит вам огромный заряд энергии. Эти дополнительные жизненные силы помогут вам более решительно браться за дела на работе и выполнять их быстрее. Кроме того, в целях поддержания в себе достаточного запаса энергии, появляйте р осмотрительность в своей диете. Начинайте день с завтрака, включив в него блюдо с высоким содержанием белка и низким содержанием жиров и углеводов. В обед отдавайте предпочтение зеленым салатам с рыбой или курицей. п о т р е б л я й т е в пищу меньше сахара, соли, кондитерских изделий и десерта. Постарайтесь исключить из рациона газировку, сладкие напитки, шоколадные батончики, пирожные. Старайтесь придерживаться диеты спортсмена мирового класса перед соревнованиями, поскольку во многих аспектах такими вы и являетесь в отношении своей жизни и своего бизнеса. Придерживаясь здорового питания, регулярно занимаясь физической культурой, И отдыхая в достаточной степени, вы обеспечите себе высокую работоспособность и получите большее удовлетворение от собственного труда. Чем лучше ваше самочувствие перед началом работы, тем меньше у вас уходит времени на подготовку и тем б о л ь ш е будет ваше желание быстрее закончить текущую задачу с тем, чтобы перейти к следующей. Высокий запас внутренней энергии играет огромную роль для достижения высокого уровня работоспособности, более радостного отношения к жизни и успеха во всем, чем бы вы ни занимались. Итак, оцените ваши запасы внутренней энергии и ежедневные привычки с точки зрения здорового образа жизни. Задайтесь целью пересмотреть свое отношение к собственному здоровью и поддержанию высоких внутренних резервов. Начните с ответов на следующие вопросы. Первое. Какого рода физическими нагрузками я себя обеспечиваю и следует ли мне их увеличивать? Второе. В какого рода вещах я должен проявить умеренность? Ну, это чаще всего касается вредных привычек. Третье. Какую новую полезную привычку мне следовало бы у себя развивать, если я хочу обеспечить себе хорошее состояние организма и высокую работоспособность? Четвертое. Что из того, что входит в мои привычки, оказывает вредное влияние на мое здоровье и от чего мне следует отказаться? Ответив на эти вопросы, приступайте к делу немедленно.